Арзамас представляет курс Валерия Шубинского «Правда о попе Гапоне». Лекция четвёртая. Георгий Гапон возвращается в Россию. Итак, Гапон возвращается в Россию и пытается добиться разрешения на возобновление деятельности своей организации. Причём здесь возникает вопрос, а на какие средства эта организация будет существовать? Потому что те деньги, которые у организации были, эти деньги арестованы. Все счета были арестованы, наличные изъяты. Короче говоря, организация оказывается без денег. Задача Гапона – это добиться возобновления деятельности организации, а желательно добиться ещё и возвращения тех денег, которые были. Вопрос о том, сколько этих денег, это отдельный, сложный вопрос, но я назвал в первой лекции цифру 30 тысяч. Эта цифра она возникла в ходе переговоров о возвращении денег, вот тех переговоров, о которых я сейчас буду говорить. Надо сказать, что это очень неудачная цифра, потому что 30 в христианской традиции вызывает сами, все понимаете, какие ассоциации. Итак, Гапон пытается добиться разрешения на восстановление организации. Он связывается с Витте. А ВИТО, он уже не просто председатель комитета министров. Он уже полноценный премьер-министр. В России изменилось государственное устройство. Уже и существует такой человек, как глава правительства. Существует премьер. И вот с этим премьером он пытается вступить в какие-то контакты. С ним и с министром промышленности Тимирязевым и министром внутренних дел Дурнову. В этих переговорах участвует журналист Матюшенский, который имел отношение к событиям 9 января и к составлению петиции 9 января. Такой человек с очень сложной и очень противоречивой биографией, и журналист, и чиновник, и не пойми кто, Иван Фёдорович Моносевич Мануил очень яркий и очень противоречивый авантюрист, занимавший разные должности, в том числе и в разведке, и в системе политического сыска и так далее, и в то же время занимавшийся журналистикой. И вот в ходе этих переговоров Гапону было поставлено условие. Условие заключалось в том, что Гапон должен уехать из России на определенный срок, а именно до 9 января 1906 года, до годовщины событий известных, и за границей вести агитацию. Какую агитацию? Направленную против революции. Необходимость приостановиться на пути освободительных стремлений с целью удержать за собой и закрепить занятые позиции. Присоединение к началам, возвещенным в манифесте 17 октября, отлицание насильственных действий. Что, собственно говоря, для Гапона означало принятие этих условий. С одной стороны, есть три разных Гапона. Один Гапон ⁇ это Гапон, которым он был до 9 января. Такой мирный профсоюзный лидер, человек, организующий лектории, читальни, защищающий вольных рабочих, который тоскует по вот этой нормальной мирной деятельности. Для него, естественно, принять эти условия. Второй Гапон ⁇ это харизматический экстремист, тот, которым он был после 9 января, который занимается закупками оружия, призывает рабочих защищать свои права с помощью динамита и прочими насильственными методами и так далее. И третий Гапон – это игрок-авантюрист, который ведёт свою игру и с правительствами, и с революционерами, и, собственно, сам не всегда понимает, чего он в этой игре хочет и чего он добивается. И Ну вот гапон перед определенной развилкой или не принимать эти условия. Он их принимает, но принимает при условии, что не только будет его организации разрешено возобновить свою деятельность, но будут возвращены деньги. И действительно возобновляется деятельность отделов Гапоновской организации, и Гапону даются какие-то небольшие деньги на первое время, которые он передает своим сподвижникам. И ему обещано, что ему будут на нужды организации возмещения убытков, переданы вот эти 30 тысяч рублей. И Гапон уезжает за границу. Причем 30 тысяч рублей должны быть переданы через уже упомянутого журналиста Матюшенского. Гапон уезжает за границу, едет во Францию и даёт несколько газетных интервью, в которых говорит следующее. Революция вышла прямо из этой бойни, то есть событий 9 января, Но народ жестоко отомстил, теперь этому пора положить конец, если мы не хотим, чтобы революция пошла прахом. В нынешних условиях ярость будет только бесплодна истощать силы народа, неизбежно спровоцирует ужасающую реакцию. Прежде чем продолжать движение, мы должны усовершенствовать наши боевые ячейки и развить революционное сознание масс. Русский народ не готов к полному освобождению. Сознание это заставило меня пересмотреть мою фундаментальную концепцию революции. Некоторые считают, что кровавое выступление крестьян и солдат против властей – признак революции. Ничто не может быть дальше от истины. Да, в деревне крестьяне захватывали помещичьи землю, но после, когда порядок был наведен, они утверждали, что сделали это потому, что баре, дескать, отказываются делиться землей, вопреки царскому указу. В Севастополе в разгар революционного выступления солдаты запели хором «Боже, царя храни». Сегодня политика господина Витта, по крайней мере, частично удовлетворяет требованиям русского народа, и так далее. Эти интервью были восприняты в революционных кругах, естественно, с некоторым смятением, О Гапоне стали говорить уже совершенно не с той интонацией, с которой говорили о нем прежде. Появляется компромат на Гапона. Сообщается, например, что гапона видели в Монте-Карло играющем в рулетку. Гапон, кстати, не отлицал этого, говорил, что да, действительно был в Монте-Карло один раз из любопытства сыграл в рулетку, играл на свои личные деньги. Но, тем не менее, сама по себе игра в рулетку в Монте-Карло — это, в общем, вещь не очень украшающая революционного деятеля. Что в это время происходит в России? С одной стороны, Гапона послали агитировать против вооружённого восстания. Но восстание происходит. Оно происходит в декабре 1995 -го года. Декабрьское вооружённое восстание. Благополучно подавленное правительство. То есть, в принципе, больше в агитации Гапона для правительства никакой нужды нет. Дальше. Деньги эти 30 тысяч, они, надо сказать честно, были правительствам переданы. Переданы они были Матюшенскому, как было обещано. Матюшенский взял и с этими деньгами бежал. О происхождении этих денег в гапоновской организации знали единицы, только ближайшие сподвижники гапона. Сам гапон говорил, что он нашел нового спонсора, какого-то бакинского нефтепромышленника, который будет передавать деньги организации понемногу. Он делает это тайком от своих родственников, поэтому его имя не оглашается и так далее. То, что деньги получены от правительства, это простым членам организации не говорил. Но когда Матишенский бежал, Варнашов, один из подвижников Гапона, по непонятным причинам, то ли по глупости, то ли желая Гапона подставить, он публично на собрании организации сказал, что это за деньги и так далее. Был послан один из подвижников Гапона, Кузин, к Матишенскому. В общем, деньги отнять Матишенского удалось, деньги поступили на счёт организации. Но Скандал. Члены организации узнали, что Гапон берет деньги у правительства. Многие этим недовольны. Начинается раскол, начинается кризис. Гапону пишут, срочно возвращайся в Россию. Он возвращается в Россию раньше того срока, в который он должен был вернуться согласно договоренности с правительством. Происходят очень сложные разговоры на собраниях организации. В ходе этих разговоров один из членов Черемухов прямо на собрании покончил с собой, застрелился. Другие члены дают газетные интервью, в которых обличают Гапона. Ну и, естественно, скандал разрастается. В революционных изданиях о Гапоне пишут уже прямо как о предателе. Например, появляется в журнальчике "Зорницы" следующий фильетон. «Филитон» — это парафраз знаменитой баллады Роберта Саути «Суд божий над епископом». В переводе Жуковского. Баллада про епископа Гатона, который сжёг бедняков, которые просили у него хлеба, и который за это был съеден мышами. Вот такая переделка этой баллады. Было весной это, стали как дети, все мы о близком мечтали уже лети, но о вещах, что тлевожили дух, было нельзя говорить еще вслух. Лишь у Гатона, по милости чьей-то, люди не тихо шептались, как флейта, а возвышали бестрепетно тон. Был со связями епископ Гатон, речью коварную вызвал желание у бедняков он идти на закланье.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 Ну вот мы видим, что здесь уже Гапона обвиняют прямо в том, что он организовал это шествие с целью вызвать расстрел рабочих. Уже никто не помнит, что он сам шёл в первых рядах и что, собственно говоря, только случайно остался жив. А дальше ещё серьёзнее, потому что правительству уже Гапон не нужен. И разрешение на дальнейшую деятельность его организации не даётся. То есть вроде как эти отделения открыты, вроде даже деньги поступили, но делать ничего нельзя. Вся деятельность парализована. И Гапон, с одной стороны, пытается отбиться от той, как он утверждает, клеветы, которая появляется в революционных изданиях, требует суда чести с участием представителей революционных партий, пишет очень темпераментные письма в свою защиту и очень трогательные. А с другой стороны, он пытается все-таки договориться с правительством о том, чтобы получить возможность работать. Ему предлагают встретиться с таким человеком Петром Ивановичем Рачковским, вице-директором департамента полиции. Надо сказать, что Рачковский – одна из самых неприятных фигур русской истории начала XX века. Ну, достаточно сказать, что это человек, по заказу которого были составлены протоколы сионских мудрецов. Знаменитая антисемитская фальшивка. Человек, который занимался политическим сыском, в том числе в эмиграции – который был очень неразборчив в средствах и при этом коррумпирован. В общем, сложная личность, сложная и неприятная. Но человек умный, хитрый. И вот он встречается с Гапоном, встречается он с ним в первый раз в отдельном кабинете одного из петербургских ресторанов. Пётр Иванович, ну, давайте называть его просто Пётр Иванович, без всяких титулов, без чинов, делает вид, что Гапон ему очень нравится, он им совершенно очарован, но ничего не может поделать, потому что другие государственные деятели считают Гапона человеком опасным и против того, чтобы Гапон получил возможность как-то возобновлять свою деятельность. Но есть одно средство. Это дать правительству максимально широкую информацию о революционных кругах и способствовать разоблачению революционной деятельности. Гапон начинает им вроде бы что-то рассказывать, что называется «включает дурачка». Он рассказывает своим собеседникам, сначала это Рачковский, потом присоединяется другой вид полицейский деятель Герасимов. Он им рассказывает о частном быте руководителей революции – о их бытовых привычках, кто как живёт, у кого больше денег, у кого меньше. В общем, производит на Герасимова, который писал об этом воспоминании, впечатление пустого и глупого человека, совершенно бесполезного в качестве агента. Зачем вообще Рачковскому нужна была эта игра с Гапоном? Есть версия, которой я тоже придерживаюсь, которая заключается в том, что Гапон сам по себе ему не нужен был. Но Рачковский запустил интригу с вербовкой Гапона, чтобы проверить того агента, с которым он имел дело уже достаточно давно, а именно Азефа. Рачковский, видимо, начал подозревать, что Азеф ведет двойную игру, не договаривает ему что-то. Ну, Азеф, естественно, не договаривал. Он выдавал себя за рядового члена партии, вскрывал свою причастность к террору и так далее. На самом деле он обманывал полицию так же, как он обманывал революционера. И вот Лачковский решил таким образом завести эту интригу, чтобы посмотреть на реакцию Азефа, посмотреть, как Азеф будет реагировать на эту вербовку Гапона. Ну, он, в общем, понимал, что эта вербовка не будет долгое время секретом для членов партии социалистов-революционеров. Что делает Гапон? Гапон говорит, что, ну вот я вам сказал все, что мог, я больше ничего не знаю, но я могу вас увести с человеком, который знает гораздо больше. Хорошо, давайте. Кто этот человек? И Гапон называет имя человека, который спас его в 1905 году, во время 9 января, с которым он впоследствии продолжал общаться, продолжал поддерживать контакты, в том числе во время всей этой интриги с проходом Джон Графтона и так далее. Имя Рутенберга. Дальше он является Крутенбергу и рассказывает ему про своё общение с Рачковским. И предлагает ему, собственно говоря, следующее. Гапун предлагает Крутенбергу встретиться с Рачковским, дать ему какую-то информацию, получить за это большие деньги и использовать эти деньги для дальнейшей революционной деятельности. То есть вступить с ним в такую сложную игру, Ну а, собственно, какой интерес самого Гапона? Интерес Гапона заключается в том, что он получает разрешение на открытие своей организации. Это, то есть он выступает тут просто в качестве посредника, деньги эти ему никак не достаются. Рутенберг делает вид, что он согласен. Он соглашается встретиться с Рачковским за 25 тысяч рублей только для того, чтобы отобедать с ним, узнать, что ему нужно, за то, чтобы раскрыть одно дело – а вот именно то дело, которым Рутенберг, по собственным словам, сейчас занимается. Именно покушение на Дурнову. 150-200 тысяч рублей. Но ну, это абсолютно фантастические деньги. Чтобы оценить эти деньги, надо сказать, что Татаров, который был самым высокооплачиваемым агентом полиции, впоследствии Азев стал более высокооплачиваемым, но вот такие самые высокооплачиваемые агенты, как Татаров, как Азев, они за год получали где-то 15-16 тысяч рублей. А тут за раскрытие одного дела он просит 150-200 тысяч. Дальше начинается торговля. Гапон опять встречается с Рачковским, опять встречается с Рутенбергом и так далее, и так далее. И говорит Рутенбергу, что, собственно говоря, есть три варианта действий. Можно получить деньги, выдать дело, при этом сделать так, чтобы люди, которые непосредственно участвуют в этом деле, ушли, организовать их побег, деньги использовать для революции, развернуться ещё шире. А можно, наоборот, воспользовавшись этой встречей с Рачковским, Рачковского убить, а можно, воспользовавшись этой встречей, убить не только Рачковского, но и Вита, и Дурного и так далее. В общем, такие-то очень сложные проекты. Но что делает Рутенберг? Рутенберг, вообще говоря, никакого отношения к террору вообще не имеет, чего Гапон не знает. Гапон считает его серьёзным террористом, членом боевой организации, человеком, занимающим видное положение в боевой организации. Рутенберг вообще не террорист, не боевик. Но он член партии СР, он докладывает об этом членам ЦК, в том числе Азефу. И Азеф говорит, ну вот хорошо, значит, воспользуйся этим и убей Рачковского вместе с Гапоном. Рутенберг соглашается на встречу с Рачковским, но Рачковский на встречу не приходит. Что дальше? Дальше Азев начинает наседать на Рутенберга, говорит ему, что ты ничего не умеешь, ничего не можешь, и в какой-то момент бросает ему, Ну, если ты не можешь убить Рачковского вместе с Гапоном, ну, можно убить одного Гапона. И всё. А дальше Рутенберг должен сам принимать решение. В принципе, совершенно понятно, какова была игра Азева. Совершенно понятно, что Азеву было нужно. Азев хотел уничтожить Гапона. Ему не нужен был соперник. Ему не нужен был человек, который ведет так же, как он, двойную игру. Но при этом, в отличие от Азева, который вел двойную игру в своих личных интересах, Гапон был идеалистом в каком-то смысле. То есть он, с одной стороны, очень циничными методами предполагал действовать, а с другой стороны, в общем, действовал не в своих личных интересах, а чтобы возродить свою организацию и осуществить некие свои идеи. Такой человек не нужен был Азев. Он вносил полный беспорядок в его игру. Но Гапона должны были уничтожить не руками Азева. Полиция не должна была считать, что Гапона уничтожил Азев. И в итоге Рутенберг принимает решение убить Гапона, но он это решение принимает как бы от своего имени. У него нет на это задания боевой организации, нет на это задания партии. Но он, с другой стороны, если он не убьет Гапона, он сам оказывается в очень двусмысленном положении перед лицом партии. В итоге он собирает боевую группу. Во время восстания в декабре 1905 года была какая-то боевая группа самая небольшая у Рутенберга, и вот, по-видимому, этих людей он вербует, чтобы вместе с ним убить Гапона. Собственно, точный состав этой группы, убившей Гапона, до сих пор неизвест. Был там некто Алексей Чудинов, это уже был человек в возрасте, за 50 лет. Он был вроде бы членом Гапоновской организации. Дальше идут просто имена и клички. Товарищ Степан, товарищ Владислав, Гриша, Синичка, некто Казимир Мижейка, Матти Тойка, Василий Чимошечкин. Более-менее известно одно имя – Диктов Деренталь. Это не рабочий, это студент военно-медицинской академии, участник боевой дружины, которая возглавлялась Ротенбергом. Вот эти люди собрались в озерках для осуществления этой акции. 25, 26, 27 марта Рутенберг и Гапон ведут переписку, Рутенберг торгуется, не меньше 50 тысяч, 15 тысяч авансом, в крайнем случае 10 тысяч, тогда и деловое свидание назначим и так далее. 27 числа Гапон посещает председателя Петербургского окружного суда и требует уголовного дела о легализации. Гапон считает, что он по-прежнему нелегален, что он по-прежнему на нелегальном положении живет в Петербурге. Ему говорят, 27 -го числа, амнистирован еще 21 октября. Вот за день до смерти Гапон это узнает. И вот в 4 часа дня, 28 числа, Гапон уезжает в Озерки. В Озерки в то время загород. Дачное место. Всю дорогу он разговаривает с Лютенбергом, обсуждает, каким образом, когда они выдадут полиции покушение на Дурнаво, удастся убийцам Дурнаво, исполнителям этого покушения, скрыться, каким образом можно будет устроить побег. Лютенберг увлекается этим разговором, он начинает уже всерьез все это обсуждать, как будто он действительно в этой игре по-настоящему участвует. А дальше Гапон говорит о том, что, собственно, дальше он сам будет делать, когда ему удастся возобновить деятельность своей организации. «Я буду устраивать мастерские, кузница у нас уже есть маленькая, слесарная, булочную устроим, потом и фабрику устроим, ты директором будешь». Вот. Ну и дальше Уртенберг переводит разговор на общение Гапона с Рачковским. Гапон опять про всё это рассказывает. Дальше Лустенберг спрашивает его, а куда делись те 50 тысяч, которые ты получил на восстание в Петербурге. Гапон отвечает невнятно. Видимо, он не хочет говорить Лутенбергу, что он передал эти деньги Ленину. И все это слушают люди, которые должны быть исполнителями убийства. То есть Лютенберг специально строит этот разговор таким образом, чтобы исполнители убийства убедились в том, что Гапон предатель. Ну и дальше все происходит. Гапона вешают. Рутенберг лично в этом не участвует. Он выходит на лестницу. И появляются бесчисленные статьи в газетах с бесчисленными версиями о том, куда делся ГАПО. А Азев в это время находится как бы в отпуску. То есть полиция не отвечает на его письма. Рачковский не отвечает на его письма. Азев начинает нервничать. И в итоге он совершает довольно странный поступок. Он специально попадается полиция. Дело в том, что ССР организовывали наблюдение уличное, переодеваясь в извозчиков. И вот несколько извозчиков на улицах ведут наблюдение таким образом, чтобы специально попасться в полиции. И вот Азев входит от одного извозчика к другому, координирует их и тоже делает это как бы на показ, чтобы специально попасться в полицию. Его арестовывают. Арестовывает его Герасимов, который раньше с ним не общался. Герасимову докладывают, что этот человек... Является агентом, он вызывает Азефа, Азеф отрицает, что он агент полиции. Но через несколько дней он признаётся, говорит, да, действительно, я агент полиции, я требую личной встречи с Петром Ивановичем Рачковским. Встреча происходит, Рачковский радушно его приветствует, Евгений Филиппович, сколько лет, сколько зим, что Азеф в присутствии Герасимова поливает Рачковского отборным матом. И говорит, что вы не отвечали на мои письма вообще сколько месяцев, подвергали меня опасности, не давали мне возможности нормально работать. Вы на кого рассчитываете? На Гапона рассчитываете? В озерках на такой-то даче ваш Гапон висит. С Озепом возобновляют сотрудничество, повышают ему жалования, Рачковский перед ними извиняется, все разыграно как по нотам. Озев был чеком умным. А Гапоны действительно обнаруживают на даче в Озерках 30 апреля. Но что интереснее всего? Что, по-видимому, полиция и до этого знала, где находится Гапон и что с ним случилось. Потому что есть сведения, что среди людей, которые участвовали в убийстве Гапона, был агент полиции. Но кто это был, неизвестно. Вся эта история с убийством Гапона по-прежнему загадочна, по-прежнему до конца не раскрыта. Гапона похоронили похоронили торжественно у него было по-прежнему много сторонников, его оплакивали, произносили речи. Надо сказать, что люди, любившие и ценившие Гапона, пытались как-то восстановить его доброе имя и много десятилетий спустя. Есть такая повесть писателя Вадима Шефнера: там описываются 30-е годы, действует женщина, рабочая женщина из Нарской заставы, у которой на стене в 30-е годы висит портрет Гапона. Что касается обстоятельств убийства, то они стали известны тоже не сразу. В какой-то момент было объявлено партией СРФ, что убийство Гапона является личным предприятием Дженера Лутенберга. Рутенберга это настолько потрясло, что он вышел из партии, воспринял это как предательство. И только после разоблачения Азефа партия СССР признала его причастность к убийству Гапона. Рутенберг написал воспоминания о том, как все это происходило. Вот из этих воспоминаний все эти подробности, о которых я только что говорил, известны. Но надо сказать, что вот эта тень убийства Гапона, она за Рутенбергом тянулась потом долгие годы, потому что вот я уже упоминал о Мане Вальбушевич, которая была одним из лидеров Зубатовской организации, она общалась с Гапоном, Гапон на неё произвел очень сильное впечатление, она к нему очень тепло и даже восторожно относилась, и впоследствии в Палестине ей пришлось работать вместе с Рутенбергом, вместе с убийцей Гапона, и она Рутенберга до конца жизни, в общем, терпеть не могла, в том числе и по этой причине. Ну вот так закончилась жизнь нашего героя. И, собственно говоря, возникает вопрос: кем гапон был? Можно ли назвать его провокатором? Что такое провокация? Это действия, которые направлены на то, чтобы другой человек совершил действия для него невыгодные и гибель. Буквально, в буквальном смысле слова провокация. В этом смысле слово, конечно, гапон провокатором не был. Но в начале 20 века провокаторами называли вообще любых агентов полиции. Гапон осведомителем полицейским не был, он был в какой-то момент агентом влияния, и в последние недели жизни он попытался выступить в роли вот такого посредника, вербовщика, но, как мы видим, крайне неудачно. Личность он был, конечно, неоднозначной, он вёл очень сложные и часто морально сомнительные игры. Но, в общем, он был человеком всё-таки идеалистически настроенным и ввел он эти игры не в своих личных целях. Он ввёл их в интересах того, что он считал своим делом. Сам он жил всегда очень скромно, и в последние недели его жизни, когда его обвиняли в том, что он платный агент правительства, журналист посетил его в том маленьком домике, где он жил, с женой Сашей Уздалёвой, с новорожденным ребёнком. И журналист пишет о том, что на него произвело впечатление то, в какой бедности живет этот человек. После него остался сейф, в котором было, видимо, то, что осталось от гонораров, полученных им за книгу. Гапун был человек, который сочетал в себе таланты оратора и организатора, человека, который замечательно находил общий язык и с толпой, и с отдельным человеком. Прежде всего, с представителем народной массы, с рабочими, с людьми, не принадлежавшими к интеллигентскому сословию. И такой человек замечательно мог бы себя проявить, например, в каких-нибудь первых колониях поселенцев в Америке, где он такой проповедник, конечно, имел бы успех большой. Ну, в общем, и в России он сделал немало, он был фактически создателем первой массовой рабочей организации. А дальнейшая его судьба – это результат вот тех сложных игр, которые он вел с двумя противоборствующими силами, с властью и революцией. В общем, обоим силам он по существу был чужд, обе силы он пытался использовать в своих целях, но они в итоге использовали его. Да, это был спусковой крючок, потому что забастовки в Петербурге закончились в конце января, но перекинулись в провинцию, начались крестьянские бунты Ну, дальше всё то, что происходило в 1905 году броненосец Потёмкин восстание на Очакове и так далее. То есть это всё было началом цепочки событий. Собственно, то, что происходило в 1905-1906-1907 годах, потому что уже в 1906-1907 годах был разгул массового бессистемного террора, терактов, который организовывала уже даже не партия СССР, а какие-то маленькие группки. И жертвы были уже там на многие сотни и так далее. Но все началось 9 января. Если вам интересно слушать о революционных событиях начала XIX века, вас могут заинтересовать курсы «Льва Лурье», «Петербург. Накануне революции» и «Последние романовы». А если вам понравился лектор Валерий Шубинский, можете поискать в «Радио Арзамас» и на нашем сайте его курсы о Хармсе, Гумилеве и ранней советской литературе. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.